Весны. И хотя уйдет тропинка в горы, Любящим преграды не страшны. Счастлива счета, когда Сын Божий Стал соединившим их звеном, Большего богатства быть не может. Не без Христа непрочны узы брака. В мире часто со дружбы нить, Каснут радость и любовь в мраке, И нельзя было возвратить. Свадьбы день и память. Преграды не страшны. Даже в скорби счастье не прервется, Если брать. Благословит, пусть всегда горит над вами солнце Безграничной Божией любви, пусть всегда горит над вами солнце, безграничной божьей любви, свадьбы тень и памяти дора, он как миг промчавшийся весной. Ha utoljára a в горы, a szárat, és a szél elhagyja a и és a szél elhagyja a szárat, és a szél elhagyja a szárat, és a szél elhagyja Пинка в горы, любящим преграды не страшны, любящим преграды не страшны.